Глава 13 Рассвет. Площадь возле башни с часами. На площади собралось почти 300 человек и образовали идеальный квадрат. В центре площади стоял инструктор, который равнодушным тоном обратился к своему подчиненному. «Объяви результаты боевой тренировки!» Молодой солдат кивнул и достал список. Когда он увидел имя человека, который занял первое место, На его лице появилась странная улыбка. «Вперва объявим тех, кто занял место со второго по десятое. Второе место на этот раз заняла Фансенюй. Она убила... 892 падальщика». «892!» Раздались ошеломленные выкрики. Однако больше всего их удивило то, что никто из них не знал, кто такая эта Фансенюй. Судя по имени, это была девушка, И она на самом деле смогла убить 892 падальщиков. Что за шутки? Она действительно убила почти 900 живых мертвецов? Вся боевая тренировка продлилась всего 8 часов. Даже будь у нее пулемет, она бы все равно не смогла справиться с таким количеством живых мертвецов. Старик Тан и остальные члены фракции командующего Сюи смотрели на Фансюни так, как будто перед ними стоял призрак. а непривлекательная девушка. Они не могли поверить, что хрупкая девушка в черном платье и вуале могла убить 900 живых мертвецов. Все присутствующие на площади солдаты не могли сопоставить две эти личности – прекрасная девушка и кровожадный солдат. Фан Сянюй с гордостью посмотрел на Линчала. В ее взгляде считался вызов. «Я хороша, да? А что там у тебя?» «Третье место!» «Черная луна! Количество убийств – 208!» Инструктор пристально смотрел на девушку и полностью игнорировал в гомон толпы. Он получил этот список еще вчера вечером, и также, как и остальные солдаты, не поверил в правильность результатов. Он связался с центром наблюдения и затребовал видео тренировки, но даже посмотрев его, он все еще не мог поверить во все это. Более того, первое место... Генерал-майор не мог принять правдивость этих результатов. Каждый раз, когда он видел это число, его веки дрожали от неверия. Старик Тан и остальные солдаты снова ошеломленно переглянулись. «Черная луна?» В коре они нашли стройную девушку, которая стояла среди остальных солдат. В голове у каждого из них витал лишь единственный вопрос. Как эта привлекательная девушка могла убить 200 падальщиков? Обычные падальщики были в три раза сильнее среднестатистического человека и в два раза сильнее, чем обычные пробужденные. Плюс ко всему, в отличие от людей, они не боялись смерти, не испытывали боли и будут бороться со своим противником до самой смерти. Даже обладая холодным оружием, по типу меча или сабли, все еще было очень сложно справиться даже с одним таким живым мертвецом. Исходя из всего этого, можно было понять, что убить даже 20 падальщиков было очень сложной задачей. Но эта девушка умудрилась разобраться с более чем двумяста живыми мертвецами. Четвёртое место. Юфань. Количество убийств – 93. Солдаты из фракции командующего Хе посмотрели на своего товарища и с улыбками на лицах начали поздравлять его. Пятое место. «Убито 72 падальщика!» Со стороны фракции командующего Хе снова раздались поздравления. «Шестое место!» «Седьмое место!» Все остальные люди в десятке лучших состояли во фракции командующего Хе. Все это заставило лица старика Тан и его товарищей стать невероятно уродливыми. Хотя все они обладали большим боевым опытом, но их сил явно было недостаточно – Все солдаты из фракции командующего Хе, что вошли в десятку лучших, получили инъекции генетического препарата, тем самым увеличив свою силу. Так и не услышав имя Юцаня, Линчао обернулся и вопросительно посмотрел на него. Парень в ответ натянуто улыбнулся. «Босс, я честно не ленился. Просто все падальщики, которых я встречал, передвигались группах. Более того, я даже не знаю, как использовать свои особые способности». «А те, кто вошли в десятку лучших, либо обладают особыми способностями боевого типа, либо получили неакцию генетического препарата. Не стоит винить меня!» «Сколько падальщиков ты убил?» – спросил Линчао. «Эм, это, ну, одного. Но у меня действительно была на это особая причина!» – быстро ответил Юцань. «Я понял», – кивнул Линчао. «Ты не злишься на меня?» «Нет». Покачал головой Линчао. «После того, как мы покинем эту базу выживших, тебе придется убить тысячу падальщиков. Нужно уметь нести ответственность за свои ошибки». Юцань ошеломленно уставился на Линчао. «Сейчас мы объявим имя того, кто занял первое место!» После того, как раздался голос генерал-майора, все остальные солдаты сразу же замолчали. Второе место заняла девушка из фракции командующего Сю и число ее убийств превышало суммарное число убийств тех, кто располагался с третьего места по десятое. Но она все еще находилась во втором месте. Никто из присутствующих здесь солдат не мог угадать, кто именно смог побить ее результат. Когда инструктор перевел взгляд на имя человека, который занял первое место, его веки снова задрожали. Первое место... Линчао Чао. Убита... «Шесть тысяч восемьсот девять падальщиков!» В тот момент, как инструктор объявил результат Ленчао, вся площадь погрузилась в гробовую тишину. Спустя несколько секунд раздался ошеломленный мужской голос. «Инструктор, а вы не ошиблись?» Генерал-майор обвел взглядом всех присутствующих солдат и, увидев их ошеломленные взгляды, тяжело вздохнул. «Вы всё правильно услышали. Он убил 6829 падальщиков!» Юцань ошеломлённо посмотрел на своего босса и произнес лишь одно слово. «Монстр!» Фан Сянюй закатила глаза от раздражения и прошептала. «Тебе не понравилось, что я нахожусь в центре внимания?» И ты решил занять мое место?» Тарик Тан и все остальные, собравшиеся вокруг него, люди, и Суракса и Командующего Сюи смотрели на Линчао как на монстра. Они не могли понять, как именно ему удалось убить столько живых мертвецов. Некоторые из них даже начали подозревать, что он где-то смог достать бомбардировщик и забросался всех падальщиков бомбами. «Похоже, я переборщил». Покачав головой, прошептал Линчао. Если бы он знал, что у остальных будут настолько низкие результаты, он бы тоже убил меньше. Во время боевой тренировки он не сдерживался, и поэтому появился вот такой вот большой разрыв. «Теперь перейдем к вручению призов». Сказав это, он посмотрел на Линчао. Хотя он не был уверен в правдивости этих результатов, но он был военным и должен был подчиниться приказом «Подождите!» Внезапно раздался громкий крик. Все солдаты резко обернулись и увидели быстро идущего к ним мужчину, на плечах которого красовались погоны генерала-лейтенанта. Следом за ним шло примерно семь человек, среди которых у самого младшего было звание генерал-майора. «Генерал-лейтенант Ша?» Генерал-майор удивленно посмотрел на мужчину, но быстро пришел в себя и отдал честь. Мужчина ввел взглядом всех присутствующих солдат и вскоре остановился на линчао. «Ублюдок! Ленчало, выйти из строя!» Ленчало слегка нахмурился и сказал. «У вас все в порядке с головой?» «Наглез!» Закричал один из генералов, который стоял за спиной командующего Хе. «Разве инструктор не научил тебя, как следует приветствовать старшего по званию?» После его слов в лицо инструктора стало крайне неприглядным. «Это моя вина». генерал лейтенантша поднял руку, тем самым прерывая мужчину. «Хватит ленчало. Мы провели расследование и добыли неопровержимые улики. Во время боевой тренировки, что проводились в районе c8 ты заманил и убил 500 солдат из военных казарм уровня С. Мы не было приказано арестовать тебя и доставить на допрос». Все остальные солдаты переглянулись, а члены фракции командующего Хеа разразились яростными криками. Генерал-майор, который выступал из-за спины своего начальника, достал наручники и с улыбкой на лице направился к Ленчао.